— Что я могу для нее сделать? Щелкнул замок. Дверь отворилась. Лежавшая на диване Хинами вскочила, как подброшенная. Все это время она ждала, когда же Токи выйдет из комнаты. И пока ждала, размышляла. Хинами видел, что Токи очень тосклива. Как и самой Хинами. Но что с этим делать девочка не представляла. Единственное, что она могла быть рядом. Может, хотя бы так Токи будет легче. — Сестренка Сестренка Тока! Мросилась в ней Хинами, крепко обняла, прижавшись лицом к груди. Только погладила по голове. Дождавшись, когда Хинами поднимет на нее глаза, она мягко улыбнулась. «Ты чего, Хинами?» На ее взгляде читалось беспокойство. Даже тоскуя, только беспокоился о Хинами больше, чем о себе. «Хочешь во что-нибудь сыграть?» Предложила она девочке и прошла в гостиную. Хинами поглядела ей вслед и стиснула пальцами кофточку. К счастью, после схватки с аугиревцами... Все Голи и за Зантейку вернулись живыми, однако с того дня между ними повисло тягостное молчание, ведь среди них не было его, важного для всех. Заметив, что Ирими выходит из комнаты Йошимура, хозяина кафе, Хинами спросила «Ирими-сан, как шеф?» Во время их вылазки по спасению Канеки, Йошимура перенял на себя внимание самых сильных следователей ККГ и отвлекал их в одиночку, поэтому его серьезно ранили, но, к счастью, все обошлось. Иремя благодушно улыбнулась. Он отдыхает, волноваться не о чем. «Ясно. А скоро он поправится?» «Конечно. И глазом не моргнешь, как снова откроем кафе». Антеку на время закрыли. Входная дверь постоянно была запертой. А от привычных уюта и тепла, которые царили здесь, не остался следа. Правда, в зале всегда было чисто. Постарался Кома, Бористо с большим носом. Тот самый Кома, которого оставили приглядывать за кафе. чтобы его можно было открыть со дня Натей. В комнате, где на сотрудников Антеку напали аугерийцы, до сих пор шел ремонт. Но уже сейчас было видно, со временем она станет как новенькая. «Значит, сестренка опять выйдет работать?» Без всякой задней мысли заметил Хинами. И Римя почему-то омрачнела и спросила. «А что, Хинамите, как там Тока?» Э ну, как обычно». Хинами знала, что больше всех спасти Канеке рвалась Тока – Конечно, со стороны казалось, что она относится к нему с прохладой, но на деле вряд ли найдешь человека, который так бы сильно о нем волновался. Когда Канеки похитили, шеф объявил, что не рискует никогда его не увидеть, а Хинами заметила хорошо запомнила, как при этих словах побледнела, мелко задрожала тока. Нет, конечно же, каждый в Антеку мечтал вернуть Канеке, что все стало как прежде, это желание объединяло их. Хинами тоже хотела этого, и хоть бояться из нее никакой, она отправилась с друзьями, И должно даже научил ее, как лучше всего использовать органы чувств, как выжить из тела максимум. И да, Хинами и ее товарищи нашли Канеки, но... Все случилось прямо как в романах с Кацуки, любимой писательницей Хинами. Сначала прозвучало громкое слово. Затем повисла какая-то недомолвка, произошло недопонимание. Затем эмоции, молчание, обиды. И в итоге все обернулось не лучшим образом. Канеки не захотел вернуться к прежней жизни. «Я не вернусь в Антейку», — заявил он Токи. Но это было не все. Чего бы Канеки не хотел, только бы отправилась за ним, хоть на край света. Вот только он и слушать ее не стал, а просто бросил. хина не сомневалась, его решение стало для Токи шоком. Это ее мучило, хотя она не подавала виду. А Хинами, глядя на нее, становилась горько. Как же утешить Току? Хинами зашла в общую комнату на втором этаже кафе. Живущий здесь Карелла встретил ее воплями. «Лапух!» «Лопух!» Сегодня Лопуха должен был кормить Канеке, а раз его нет, за дело взялась Хинами. Насыпала попугая корм и поменяла воду. Лопух тут же опустил голову в кормушку и защелкал клювом, разбрасывая по клетке шелуху Хинами присела на стул возле клетки и какое-то время наблюдал за Лопухом. А тот, позабыв о корме, стал беспокойно гнездиться на жердочке. Присутствие девочки его тревожило. «Интересно, где же сейчас братец?» Хинами беспокоилась не только о Токе, но и о Канеке. К тому же, в тот день они даже не попрощались. Хинами застала лишь его удаляющуюся спину. И почему-то даже со спины он казался таким одиноким. Вот что пришло в голову Хинами. И от этой мысли было не отделаться. Если Канеке и Токе настолько дорожат друг друга, зачем расставаться и так страдать? Хинами встала и сунула палец между прутьями клетки, стараясь дотянуться до лопуха. Заметив, что она делала, тот с готовностью подставил красную щеку. Хинами почесала ему перышки, и беспокойная птица притихла. Решив, что с него достаточно, девочка брала руку и направилась к выходу. «Лапух! Лапух! Лапух!» Закоричал ей вслед попугай. не еще зайду», — пообещала Хинами, закрыла дверь под его вопли. И она, осторожно ступая, двинулась по коридору в зал. Несмотря на выходной, здесь стоял мощный аромат кофе, Такой густой запах, что чувствуешь на языке. «Какая милая посетительница к нам пожаловала!» Сказал вдруг кто-то. Хинами от неожиданности вздрогнула. Она почему-то решила, что в зале никого нет, и с опозданием заметила застойку к кому. Он, как и в любой другой день, хозяйничал. Ни слова не укорил девочку, что та зашла без спроса. «Что вы делаете?» Полюбопытствовала Хинами. «Инвентаризация. пользуясь случаем». Кома с привычной ловкостью разбирал и чистил аппараты, готовил инструмент для варки кофе, проверял пополнял запасы. Наблюдая за ним, хинами сел за стойку. И вдруг как-то само собой Кома оставил уборку и взялся готовить. насыщенный аромат только что сваренного кофе тут же расплылся по залу, щекоча нос дрехинами. «Пожалуйста», — сказал Кома, ставя перед ней чашку. «А можно?» «Этому место тоскливо без посетителей». Хинами ввела взглядом за Лантейку. «Кафе тоже тоскуют?» «Ну и еще бы. Любому кафе, по сути, нужно два компонента. Чашки, приготовленные для посетителей кофе. Без привычных шума и гамма, Лантейку наверняка скучают. Ты давай, пока не остыла». Хинами послушно поднесла корту чашку. Кофе то немного, чем она могла наслаждаться, абсолютно так же, как это делают люди. «Спокойно пить, а не давиться, как это бывает с любой другой человеческой пищей». К же кофе от Комы был мягким на вкус. Он тоже напомнил Хинами о тех днях, когда в Антейку яблоку было негде упасть, и девочка еще раз окинула взглядом зал. Мне вдруг вспомнилось, нарушил молчание Кома, что Канеки Кун частенько заходил к нам, еще до того, как устроиться «Правда?» «А то, думаю, ему нравился мой кофе». «Понятно», — пробормотала Хинами. «Наверное, он по нему скучает». Ком улыбнулся. «Ты за него волнуешься, да?» «Огу». «Я тоже. Сомневаюсь, что те ребята, которые остались с ним, остановят его, если начнёт зря рисковать. А они не такие, как мы». «В смысле, не остановят?» С непониманием переспросил Хинами, склоняя голову на бок. Кома глубокомысленно ответил. «Он сейчас лидер группы. Его слово — закон. И они ради него жизни не пожалеют, но в то же время ничего поперёк не скажут. Не станут на него злиться». «Почему?» «Они ведь хорошо к нему относятся, разве нет?» «Такова участь лидера. Сколько соратников не собери, всегда будешь одинок». Заметив недоумение Хинами, Ком опустился в объяснение. «Иерархия сводит на нет равенство в отношениях. Лидеру приходится проявлять твердость во всем, чтобы не допускать волнений среди подчиненных, хотя в свою очередь вынужден соглашаться со всеми его решениями». «Даже так?» «О да. Только те, случись что не так, врезало бы ему». И так уберегла от опасности, на его нынешней компании только и может что-то подчиняться. С каждым словом Комы тревога хинами росла и росла. «Как же он будет...» «Ну?» — поспешил успокоить ее Кома. «Сражаясь бок о бок, люди учатся доверять друг другу. Тебе не о чем волноваться». Звякнул колокольчик на двери, и разговор оборвался. «Простите, мы сегодня не работаем!» Сказал Кома двери, но тут осекся на полусловие. «Не шикеку?» «Ты почему не на парах?» Нишики Нишо, гуль. Он учился в одном университете с Канеки и подрабатывал в Антейко. Пара были с утра. Ответил он, подходя к стойке. «Вот, думаю, да я зайду к вам, узнаю насчет смен. Мы планируем открыться в ближайшие дни, но Яшумерисон пока не здоровится, так что когда точно сказать не могу». «Ясно», — борнул Нишики и замолчал. Но и уходить не торопился. Наконец он судорожно выдохнул и забормотал. «Ну что ж, ничего не поделаешь». Хинами осенило. Ты тоже волнуешься забраться? Чё? Ещё чё не хватало? Скривился нишики Кому, ухомыляясь, потер подбородок. А? кому не делайте такое лицо, будто вам лучше знать. Будет тебе, Нишики-кун. Давай лучше кофе сварю. Посидишь, попьёшь спокойно. Да мне не особо хочется. Не отказывайся. Не стал его слушать Кома и занялся приготовлениями. Нишики с недовольным видом сел рядом с Хинами. «Прошу». И кому протянул чашку. Лотнув горячего кофе, Нишики торопливо отвел взгляд. Улыбка Комы стала еще шире. И между ними тремя как будто разлилось тепло. На тот зашла Эримми и, и позвала Кому. «Можно тебе?» «Ну вот, я только-только настроился, чтобы разделить с Нишо тревогу насчет канакикуна Да ни за кого я не тревожусь!» Хлопнул по стойке Нишики. На это Кома ничего не ответил, а только не приставая улыбаться, скрылся в глубине кафе. с сердитым видом подпер щеку кулаком и снова отпил из чашки. Между ним и повисло неловкое молчание. «Слышь, мелочь!» Вдруг нарушил его нишики и спросил, не поворачиваясь к девочке. «Как у Одноклеточной-то дела?» «У... Одноклеточной?» «Да я про Току! Про кого ж еще?» Хинами всталась на профиль Нишики и удивлённо заморгала. Тот не выдержал её чистого невинного взгляда, поёжился и нехотя буркнул. Ну чего опять? Так ты о сестрёнке волнуешься? Чё? С чего ты взяла? Так ведь... Ничего подобного! Запротестовал Нишики, хотя сообразил, что слишком уж горячо спорит с Хинами, и заметно смутился. Он замок на полусловие, тяжело вздохнул, и только потом добавил. Каянеки в универе не появляется. «Он не ходит на занятия?» Кажись, решила исчезнуть со всех радаров. Нишики поставил чашку на блюдце и, отклонившись назад, посмотрел в потолок. Этот придурок так старался ужиться с людьми, но стоило ему столкнуться с опасными гулями, и все старания встали до лампочки. «Ну как так можно?» Хинами не знала говорил Нишики с ней или с Сэм собой. А он опустил взгляд, заглянул на дно чашки и поскреб на тем губу. Не до конца просто дошло, как это трудно для гулей – жить в человеческом обществе. Стоит где проколоться, и все посыплется, как фишки фишке домино. Потеряешь хоть раз контроль, и вернуть его уже не так-то просто. Кретин он, короче!» Добавил Нишеке, после чего залпом добил кофе и поднялся. «Слышь, мелочь, если это все, давай чашку сюда». «А? Да, сейчас». Хинами быстро допила кофе и протянул Нишеке чашку. Тот закатал рукава и стал ловко и быстро ее мыть. Ни одного лишнего движения. «И ведь тут очень даже ничего!» Забормотал Нишики, аккуратно вытирая посуду и убирая на полку. «Ладно, пока!» Бросил он, перед тем, как выйти из кафе. Хинами не слишком-то его поняла, но самое главное — ловила. Нишики дорожит своей мирной жизнью. И Антейк уже стал частью этой мирной жизни. А кто же помог Нишике устроиться в кафе? Канеке. А вечером за Хинами пришла Тока. Она как раз возвращалась из школы. Конечно, Токо ещё не оправилась после схватки на базе Аогиревцев, но её не так уж серьёзно ранили, чтобы она пропускала занятия. Хина, идём? По дороге домой Хинами рассказывала, как прошёл её день, а Токо внимательно слушала. Камасен сварил для меня кофе. Поделилась Хинами. Хм, он вкусно варит. Нишики-сэн тоже волнуется за братика. Не ожидала от него. Но это правда, но о нём говорили. Нишики-сэн сказал, что Канэки до сих пор не ходят на занятия. Тока промолчала. «Интересно, где он сейчас? Он что, не хочет повидаться с нами?» Хинами подняла глаза на Току. Та с напряженным выражением лица всматривалась куда-то вдаль. «Сестрёнка...» Может, зря она завела разговор о Канеке? Только сестрёнку расстроила. Хинами решилась сменить тему. «Сестрёнка, можно я возьму тебя за руку?» Нарочитый весёлым тоном спросила она. «Да, конечно...» Протянул ей ладонь Тока. Хинами взялась за ее руку, и они крепко жали пальцы. И хоть у Хинами сразу потеплело на сердце, было в этом жесте что-то грустное. Плохие дни только всегда поддерживала Хинами, как никто другой. А сейчас, когда сестренка сломлена и телом, и духом, Хинами ничем не могла ей помочь. По правде, Хинами очень любила Току и Канеке, и хотела бы хоть что-то для них сделать, хоть как-то оказаться полезной. Но для них она была и оставалась всего лишь маленькой девочкой, которой нельзя довериться. Даже Кому, если вспомнить, о чем и как они говорили, не считал я достаточно взрослой. С тех пор, как Анеки исчез, прошло целых два месяца. Антейку снова открыли, и казалось, что вернулись былые деньки. Но имя Канеки стали поминать все реже и реже, и это немного пугало хинами. Только всерьез взялась за учебу, потому что готовилась к вступительным экзаменам в университет, Я теперь либо пропадала в книжных, где искала учебные пособия, либо в библиотеке с подругой Юрика, где они занимались. Хинами восхищалась желанием Токи учиться и получить университетское образование. Сама девочка учила новые иероглифы когда находила их в книгах. Но что из тебя представляют экзамены? Трудно ли поступить? Хинами понимала плохо, ведь в школу никогда не ходила. Хоть только прилежно училась, она не забывала заботиться о Хинами. Даже в библиотеке. Она всегда следила за временем, чтобы лишний раз не задерживаться. А Хинами радовалась уже тому, что подготовка к экзаменам увлекла Токо. У нее хотя бы появилась цель. Но вот только они почти совсем перестали говорить о Канеке, и Хинами боялась, что со временем Токо окончательно забудет о нем. «Подождешь меня здесь, пока я не закончу?» Спросила Токо, готовясь выйти на смену в Антейку. «Ого!» Энергично кивнула Хинами, насыпая лопуху свежего корма. Канеки уже вычеркнули из списка ответственных за кормюшку попугая. А комнату, разнесённую алгирицами отремонтировали, так что больше ничего не напоминало погроме. Чтобы не путаться под ногами и не мешать работать в кафе, Хинами уселась на диван и открыла книгу. «Ой!» Вырвалось у неё, когда она наткнулась на пару сложных иероглифов. Но девочка почти тут же вспомнила, как они читаются. В ушах ласковым голосом Канеки зазвучало «Это читается Сю-У». Почти сразу Хинами ловила чьи-то шаги. Она скинула голову, захлопнула книгу и бросилась в коридор. Там стоял Рэнди Йома. Заметив Хинами, он удивился даже на секунду замер, но тут же двинулся дальше. «А... а вы...» Собравшись с духом, начала Хинами. Йома, не оборачиваясь, к ней остановился. «Вы не знаете, у братца все хорошо?» спросил она его спины. Йома с озадаченным видом оглянулся и уточнил. «Почему ты спрашиваешь меня?» Вы же все-все знаете. Ты меня переоцениваешь. Бросил Йома и уж было собрался уйти, как Хинами его снова спросила. Но вам же известно, где он, правильно? Девочка решила, что так просто не отступит. Зачем тебе это? Ну, я его очень люблю и волнуюсь за него. И сестренка только может успокоиться, если узнает, как он. Йом покосился на погрустневшую Хинами. И наконец-то обернулся к ней. Вот только ничего не сказал. Может, и хотел, но слова как-то не шли. Думаете, братец, скоро совсем справится, а потом вернется, и мы опять... Будем вместе. Мне просто ждать его здесь? Остаться с ждать? Продолжила Хинами. Но я ему не проронил ни слова. Решив, что никакого ответа не будет, Хинами, свесив голову, уже поплелась назад в комнату, как вдруг уловила тихий голос. Можешь ждать, но... Хинами резко повернулся и замерла в ожидании, надеясь, что Йома скажет что-нибудь еще. Однако он ничего не добавил, просто ушел. «Можешь ждать, но...» Что он имел в виду? «Этим делу не поможешь?» Даже после того, как они вернулись с Токой домой, Хинами все размышлял над словами Йома. Он наверняка знал, где сейчас Канеки, чем тут занимается. И если Йома пытался сказать «Можешь ждать, но этим делу не поможешь», он, получается, хотел предупредить. Братец никогда не вернется. Заметив, что Хинами сидит нахмуренное, обхватив руками колени, Тока присела рядом с ней на диван и заглянул в лицо. «Хинами, ты чего?» «Ничего», — ответила она, но Тока не поверила и забеспокоилась. «Правда?» «Ого, правда». Хинами обрадовалась, что Тока не волнуется, и от этого у девочки защипала в носу. Она потянулась и обняла Току за талию. а Токо усмехнулась и похлопала Хинами по спине. Когда они так утешали друг друга и были ближе всех на свете, надуша у Хинами сразу становилась спокойнее. Скоро веки у нее потяжелели, и почти сразу Хинами вспомнилась ее погибшая мама Рёко, которая всегда так заботилась о ней. И девочка быстро провалилась в сон.